Глава 47, Когда я зашла к себе в апартаменты, Анфиса была не одна и не в духе. Она оживленно о чем-то спорила с симпатичным молодым человеком. «Не помешала?» — усмехнулась я, наблюдая за парочкой, которая резко замерла и смущенно посмотрела на меня. «Расслабьтесь, я только пришла и не успела понять, о чем вы так мило беседовали». «Простите, госпожа, я, Юлиан, служу императору, а теперь и вам тоже. Я тебе уже говорила, на мою работу рот не разевай, взвелась Анфиса. Отставить скандал, шикнула я на нее. Каждому найдется работа. Тем более не понимаю, Анфиса, чего ты всполошилась. Я тебя ни на кого не променяю. Такую преданную и умную помощницу днем с огнем не найти. Вот, я же тебе говорил то же самое, Анфис. А ты начала волноваться. Ну, я бы это назвала истерить. Ну, раз мужчина это называет иначе, кто я такая, чтобы поправлять? Девушка еще раз зло на него взглянув, расслабилась. Так, нужно рецепты захватить, а он у анфисы. Я попросила спрятать его на всякий случай. Давай рецепт. Девушка вернула мне бумажку, по-прежнему бросая рассерженные взгляды на парня. Он лишь снисходительно улыбался, наблюдая за ней. «Хм, а парень умен и явно обожает мою помощницу. Ну что, пойдемте нанесем визит вежливости ведьмам?» Только мы с Анфисой сделали шаг в сторону к двери, парень нас остановил. «Император в саду портал организовал. Он перенесет нас к лесу, а обратно до города в целях конспирации. Но не волнуйтесь, я сумею вас защитить, если возникнут проблемы. Я посмотрела на Анфису. Реально ли этот парень крут? Раз императору служит, значит, он лучший дымовой и боевой маг. Или вы думали, что наш народ только прислуживать годится? Ринулась защищать честь будущего мужа Анфиса. Я вообще ни о чем таком не думаю. Забыла, что я только недавно окунулась во все это. Парень ей подмигнул, и мы отправились в сад. «Когда он ушел немного вперед, я не выдержала». «У тебя что, женские дни начались?» Анфиса поперхнулась воздухом и замотала головой. «А что тогда истерики закатываешь?» «Ты это дело прекращай, иначе я покажу тебе мастер-класс». «Поверь, я тоже психовать умею, и это зрелище не для слабонервных. А учитывая твое психическое состояние, ты мое представление не перенесешь без последствий». «Мы друг друга поняли?» «Да я не истерила. Я пыталась привлечь», — показывает глазами на Юлиана. «Завязывай лицедействовать и будь собой. Тогда результат не заставит тебя долго ждать. Тем более твой клиент созрел». Я резко запнулась, вспомнив, что парень долго сохнет по моей помощнице. Вернее, перезрел. «Можешь смело брать в оборот. Сопротивление не окажет». Уверены? На все сто, источник проверенный. Но можешь немного поломаться. Пусть он инициативу проявит. Для мужиков важно чувствовать себя завоевателями. И долго? Чуть слышно спрашивает, так как парень остановился. Смотря по обстоятельствам, томить долго тоже нежелательно. Так же тихо отвечаю ей. Мы пришли. Он присел на корточке, что-то начертил на земле, и сдвинул лежащий в траве камень. Воздух рядом с Юлианом замерцал. «Госпожа, портал открыт!» Анфиса взяла меня за руку, и мы шагнули. Секунды не прошло, мы оказались на опушке леса. Скорость перемещения в пространстве просто ошеломляющая. В мой бы мир такое новшество. Сколько бы времени люди экономили. Хотя, может, и не нужно все это. Мы и так все время куда-то спешим, а так, ходя в дороге, есть время подумать о жизни и близких. Мы на месте? Нам с Анфисой вход в лес закрыт. Только вас пропустят. Мы подошли ближе и остановились в двух шагах от деревьев. Вам, госпожа, нужно идти по этой тропинке, показывает домовая на дорожку рукой. И никуда не сворачивайте, это опасно. Лес зачарованный. Мы вас подождем часа три. Не вернетесь. «Вызовем императора, он лес на бревна разнесет, если вам причинят какой-либо вред». «Анфис, кто с таким воинственным настроем к людям в гости идет?» пожурила ее. «Это же ведьмы, с ними по-другому никак». Влез в разговор Юлиан. «Эх, молодой человек, там, откуда я родом, ведьма для женщины комплимент, а не оскорбление. И наши мужчины нас, таких коварных, Любят и балуют. Парень в шоке. Видимо, их ведьмы отличаются от наших. Ладно, пойду посмотрю, кем тут народ пугают. Может, я реально недооцениваю противника?